закладывая основу для практики медитации. Когда ваша практика Дхаммы достигает этого этапа, то становится очевиден еще один аспект пользы, которую она приносит. Прекращаются непроизвольные физиологические процессы Связанные с нашим сном Мы больше не храпим Не разговариваем во сне И не мечемся по кровати Даже если нас разбудят во время крепкого сна Мы не почувствуем сонливости Мы полны энергии И ощущаем бодрость, как будто и не спали все это время Раньше я храпел по ночам Но как только мой ум научился непрерывно сохранять пробужденную осознанность, храп прекратился. Как можно храпеть, если ты пробужден? Ведь погружается в сон только тело. Ум остается осознанным и пробужденным круглые сутки и ночью, и днем. Это чистая и возвышенная пробужденность Будды – Того, кто знает, кто пробужден, радостен и сияет ярким светом. Это ясное осознавание никогда не спит. Его энергия возобновляется само собой, и оно никогда не ощущает вялости или сонливости. На этом этапе мы можем бодрствовать без сна в течение двух или трех дней. Когда тело подает признаки усталости, мы присаживаемся, чтобы помедитировать, после чего, без промедления, погружаемся в состояние глубокого самадхи минут на пять или десять. А когда затем выходим из этого состояния, то ощущаем себя свежими и полными сил, как будто бы спали всю ночь. Если мы не особенно беспокоимся о теле, сон перестает играть такую большую роль в нашей жизни. Мы уделяем достаточно внимания тому, чтобы поддерживать тело в тонусе, но больше не тревожимся о его физиологическом аспекте. Мы оставляем тело на волю его естественной природы. Нам не нужно говорить телу, что ему делать. Это было бы похоже на то, как если бы кто-нибудь все время понукал нас прилагать усилия к чему-то. Тело само разберется, что ему делать. Ведь даже если мы чувствуем лень, некий внутренний голос постоянно напоминает нам, что надо что-то делать. На этом этапе практики застрять невозможно, поскольку усердие и прогресс уже придали импульс, поступательному движению, которое я теперь не останови. Проверьте сами. Вы изучаете теорию уже довольно долгое время. Теперь же пришло время изучить самих себя. На начальных этапах практики Дхаммы Фактическое уединение на уровне тела является очень важным условием. Когда вы живете в уединении и изоляции, вспоминаются слова досточтимого сарипутты. Уединение тела является причиной и условием ментального уединения. устанавливающего состояние глубокого самадхи, свободного от внешних контактов чувственного восприятия. Уединение ума, в свою очередь, является причиной и условием отстранения от ментальных загрязнений, которые ведут к просветлению. И тем не менее, некоторые люди заявляют, что уединение не является важным условием практики. Если в вашем сердце сохраняется умиротворение, не играет никакой роли, где вы находитесь. Это без сомнения так и есть. Но на начальных этапах практики нам следует помнить, что уединение тела, Подходящим для этого месте Является условием первостепенной важности Прямо сейчас или позже Но вам придется найти уединенное место На отдаленном лесном кладбище Вдали от людских поселений Поэкспериментируйте Попробуйте вести подобный уединенный образ жизни Или поищите вершину горы, где вам было бы страшно находиться Попробуйте пожить в уединении, хорошо? Это будет весело, ночью глаз не сомкнете Только тогда вы обретете собственное понимание Был момент, когда я сам вдруг стал задумываться Так ли уж необходимо уединение Я начал уже думать, что может и нет, но когда сам это попробовал, то вспомнил, что говорил по этому поводу Будда. Благословенный наставлял своих учеников выполнять практику в отдаленных местах, подальше от общества людей. В начале пути такой образ жизни закладывает основу, Для обретения внутреннего уединения ума Которое ведет к необратимому отстранению от загрязнений Представьте, что вы мирянин, у которого есть дом и семья Можете вы в таких условиях уединиться Когда вы возвращаетесь домой Стоит вам переступить через порог, как вас уносит в вихре хаоса и забот Здесь не найти уединения тела. Тогда вы отправляетесь в ретрит, в отдаленную местность, где царит совершенно иная атмосфера. Очень важно понимать, насколько важно на начальных этапах практики Дхаммы пребывать в уединенном месте. Затем вам надо найти мастера медитации, который будет вас учить. Он или она будет руководить вашей практикой, давать вам советы и указывать на те моменты, которые вы понимаете неправильно. Обычно бывает так, что вам кажется, что вы правы именно тогда, когда заблуждаетесь. Там же, где, как вам кажется, все идет не так, вы делаете все верно. После того, как учитель дал вам объяснение, и вы поняли, что к чему, выясняется, что вы заблуждались именно там, где, как вам казалось, вы все делали правильно. Я слышал, что есть буддийские монахи, которые являются учеными-теоретиками и занимаются изучением Дхаммы по священным текстам. Нет ни одной причины, по которой мы должны были бы отказаться от экспериментов. Когда приходит время открыть тексты и изучить, что в них написано, мы так и делаем. Но когда приходит время сжать руки в кулаки и вступить в битву, нам придется биться по правилам, которых не найти в теории. Если воин вступает в битву, намереваясь сражаться с помощью теоретических знаний, он не сможет оказать своему противнику достойного сопротивления. Когда воин является реальным участником реальной битвы, ему придется использовать боевые методы, которые выходят за пределы теоретических знаний. Такова реальность. Слова Будды, записанные в текстах, сами по себе являются лишь объяснениями и примерами, указывающими, куда следовать. И поэтому изучение одной лишь теории может иногда привести нас к излишней беззаботности. Путь мастеров лесной традиции – это путь отречения. На этом пути нам придется все время от чего-то отказываться. Мы должны искоренить мировоззрение, которое зиждется на ощущении собственной важности. Нам нужно разрушить сам фундамент веры в независимое существование собственного «я». Уверяю вас, эта задача будет для вас таким вызовом, Который сотрясет всю вашу основу И тем не менее Невзирая на то, насколько эта практика будет трудной Не отмахивайтесь от наследия мастеров лесной традиции От их учений и наставлений Без надлежащего руководства тренировка ума и состояние самадхи Может привести вас к заблуждениям Может начать происходить то, что, казалось бы, просто не может произойти. Я всегда относился к этому очень осторожно. Когда я был молодым монахом, и стаж моей практики не превышал нескольких лет, я все еще не решался полностью доверять собственному уму. Однако после того, как я набрался достаточно опыта и смог полностью положиться на свой ум, ничто уже не могло стать для меня проблемой. Даже если возникали какие-либо странные феномены, я просто оставлял их как есть. Если мы понимаем, как все это работает, феномены освобождаются сами по себе. Все феномены становятся топливом для мудрости. По прошествии некоторого времени мы чувствуем себя абсолютно расслабленными. То, что обычно вовсе не считается неправильным, с точки зрения медитации может оказаться совершенно неприемлемым. Например, представьте, что вы садитесь в позу для медитации и решаете для себя. Ну хорошо, в этот раз никаких глупостей. Мой ум будет оставаться сконцентрированным. Смотрите, все. Такой подход никогда не сработает. Каждый раз, когда я пытался так делать, моя Сессия медитации оказывалась совершенно бесполезной. Но мы очень любим бравировать подобным образом. Насколько я заметил, медитация развивается по своему собственному сценарию. Часто вечерами, садясь медитировать, я думал, отлично, сегодня я не позволю себе двинуться с места, как минимум, До часа ночи Даже сама эта мысль Служила причиной накопления Плохой каммы Поскольку через какое-то время В разных частях моего тела Начинала возникать боль Которая усиливалась до тех пор Пока мне не начинало казаться Что я вот-вот умру Однако в тех случаях Когда занятия медитацией Складывалось благополучно У меня не было проблем с сохранением Надлежащей сидячей позиции Я не загадывал, что досижу до семи, восьми или 9 часов Я просто сидел и сидел Медитация продолжалась А я пребывал в состоянии равностности Вставляя все, как есть Не медитируйте через силу Не пытайтесь интерпретировать то, что происходит. Не мучайте свое сердце нереалистичными требованиями войти в состояние Сама. Иначе вы обнаружите, что оно стало еще более возбужденным и непредсказуемым, чем было до начала занятий. Иначе вы обнаружите, что оно стало еще более возбужденным и непредсказуемым, чем было до начала занятий. Позвольте сердцу и уму расслабиться. Пусть пребывают в комфортном и расслабленном состоянии. Пусть ваше дыхание будет легким и сохраняет естественный ритм, не очень частый и не очень медленный. Не пытайтесь дышать как-то по-особенному. Дайте телу расслабиться. Почувствовать комфорт и легкость. Продолжайте в таком духе. Тогда ум спросит вас, до да какого часа будем сегодня медитировать? Во сколько планируем закончить?» Он будет снова и снова приставать к вам с этими расспросами, поэтому в какой-то момент стоит слегка огрызнуться в ответ, «Послушай, приятель, отвали-ка ты уже!» Этого назойливого, лезущего не в свои дела персонажа, нужно регулярно ставить на место, потому что он представляет собой не что иное, как загрязнение, которое пытается вас отвлечь. Не обращайте на него вообще никакого внимания. С ним надо быть пожестче. А решу ли я остановить сессию раньше или позже, это вообще не твоего ума -дела. Если я захочу просидеть всю ночь Это вообще никого не касается Так какого черта Ты лезешь ко мне и суешь свой нос В мою медитацию Каждый раз Отшивайте этого приставала Вы можете Медитировать столько, сколько вам Заблагорассудится И определять такую длительность Сессии Какая вам покажется на данный момент Оптимальной Если вы позволите уму оставаться в расслабленном и комфортном состоянии, в нем воцарится покой. Такой опыт позволит вам понять то, какой силой обладает цепляние. Когда вы становитесь способны продолжать сессию сидячей медитации все дольше и дольше, Когда засиживаетесь за полночь, сохраняя ощущение комфорта и расслабленности, вы осознаете, что смогли освоить эту технику медитации. Вы начинаете понимать, как привязанности цепляния загрязняют ум. Некоторые люди, приступая к сессии сидячей медитации, зажигают палочку благовоний и ставят ее перед собой на подставку. Затем они дают себе клятву, не закончу сессию, пока эта палочка не догорит. Затем они садятся и начинают медитировать. После, как им кажется, часовой медитации, они открывают глаза и обнаруживают, что на самом деле прошло только пять минут. Они переводят взгляд на палочку благовоний, И разочарованно понимают, что большая ее часть все еще не прогорела. Они снова закрывают глаза и продолжают медитировать. Позже они снова проверяют, насколько прогорела палочка благовоний. Наверное, она уже почти на исходе. Такая медитация бесполезна. Не придавайте значимости таким идеям. Нет необходимости загружать ум подобной активностью. Если мы ставим себе задачу развивать ум с помощью медитации, нельзя допускать загрязнения, цепляния ни к основе медитации, ни к ее правилам, ни к ее цели. Как идет медитация досточтимой, Может поинтересоваться оно, сколько уже времени прошло с начала сессии? Во сколько планируете закончить? Цыпляние будет продолжать докучать нам, пока мы не придем с ним к соглашению. Стоит нам объявить ему, что мы собираемся досидеть до полуночи, как оно тут же начнет чинить нам препятствия. Не пройдет и часа, как мы начнем чувствовать беспокойство и нетерпение, которые не позволят нам продолжить сессию. Мы начинаем ругать себя, и это создает еще больше препятствий. Ты безнадежен. Ведешь себя так, как будто эта сессия сидячей медитации собирается тебя убить. Ты обещал себе, что будешь сохранять ум в неизменном состоянии самадхи – А вместо этого он мечется во всех направлениях и на него вообще нельзя положиться. Ты дал себе слово и не сдержал его. Эти самоуничижительные упаднические мысли заполняют ум, и мы начинаем себя ненавидеть. Рядом нет никого другого. кого можно было бы обвинить в происходящем и разозлиться на него. И это только усугубляет ситуацию. Если мы дали обет, мы должны его сдержать. Мы должны либо сдержать его, либо умереть, пытаясь это сделать. Если мы дадим обет выполнять сессию медитации определенной продолжительности, Мы не имеем права прервать ее И тем самым его нарушить Пока же мы такого обета не дали У нас есть возможность постепенно прогрессировать в практике Нет никакой нужды брать подобные обеты Которые только драматизируют ситуацию Лучше продолжайте настойчиво И регулярно тренировать свой ум В конце концов, сессии медитации будут проходить вполне ровно. Ощущения дискомфорта в теле прекратятся. Боль в коленях и лодыжках пройдет сама собой. Когда мы начнем активно развивать свои навыки медитации, у нас, возможно, появится видение странных образов, связанных с чувственным восприятием. В таких ситуациях самое главное – это сразу проверить, в каком состоянии пребывает наш ум. Никогда не пренебрегайте этим основным методом. Подобные видения могут происходить лишь в уме, который находится в состоянии относительного покоя. Не стоит страстно желать их возникновения, и точно так же не стоит страстно желать, чтобы их не было. Если они возникают, исследуйте их, но не позволяйте им ввести вас в заблуждение. Помните, они не принадлежат нам, они не непостоянны, не приносят удовлетворения и не обладают независимым существованием в точности, как и все остальные феномены. Даже если они предстают как реальные, не вовлекайтесь в них, не обращайте на них слишком много внимания. Если они упрямо отказываются прекращаться, перенаправьте фокус с осознавания на дыхание и усильте его. Сделайте три долгих, глубоких вздоха и после каждого медленно выдыхайте. Полностью выводя воздух из легких Это может помочь Перенаправляйте фокус внимания на дыхание снова и снова Не занимайте пассивную позицию по отношению к подобным феноменам Они такие, как есть и не более того Но при этом обладают потенциалом вводить в заблуждение Они либо нам нравятся, и тогда мы в них влюбляемся. Либо они отравляют наш ум страхом. Они обманчивы. Они могут оказаться вовсе не тем, что мы видим. Если у вас возникают такие видения, не пытайтесь их как-то интерпретировать или проецировать на них свое понимание их значения. Помните... Они не принадлежат нам, поэтому не теряйте из-за них голову. Вместо этого незамедлительно обратите внимание на ум и проверьте, в каком состоянии он находится. Именно в этом заключается наш главный метод. Если мы не будем использовать этот метод и позволим втянуть себя в видение, которое... как нам кажется, является реальным, мы можем потерять контроль над собой и начать бредить или даже сойти с ума. Мы можем слететь с катушек до такой степени, что не сможем устанавливать нормальные отношения с другими людьми. Полагайтесь на собственное сердце, что бы ни произошло. Просто продолжайте наблюдать за сердцем и умом. Необычные медитативные переживания могут оказаться полезны тем практикующим, кто уже обладает мудростью. Для тех же, кто пока такой мудростью не обладает, они могут быть очень опасны. Что бы ни случилось, не впадайте в эйфорию и не паникуйте. Если переживания происходят, пусть себе происходят. Созерцание Другой метод практики Дхаммы заключается в том, что мы созерцаем свое восприятие и все свои действия и проводим их аналитическое исследование. Не стоит отказываться от медитации по окончании формальной сессии. Некоторые практикующие считают, что после завершения сессии сидячей или ходячей медитации можно прекратить медитировать и отдохнуть. Они перестают фокусировать свой ум на выбранном объекте медитации или созерцании. Они полностью прекращают медитацию. Вам не стоит так делать. Что бы ни попало в поле вашего восприятия, Попробуйте разобраться, что этот объект на самом деле из себя представляет. Сделайте объектом своего созерцания добрых людей. И про злых тоже не забывайте. Присмотритесь к богатым и бедным, к изгоям и нищим. Когда увидите ребенка или пожилого человека, или молодых юношу или девушку, поразмышляйте. о процессе старения. Все вокруг может служить пищей для размышления, и это позволит вам постоянно тренировать свой ум. Созерцание и размышления, которые ведут к постижению Дхаммы, это наблюдение за обусловленностью. за работой принципа причинно-следственной связи во всем его разнообразии, как проявлений большого и малого, черного и белого, доброго и злого. Говоря коротко, это наблюдение за всем, что происходит вокруг. Когда возникает мысль, распознайте ее и сделайте объектом созерцания. Медитируйте на том, что это просто мысли, не более того. Все эти феномены превращаются в прах на кладбище непостоянства, неудовлетворенности и отсутствия независимого существования. Поэтому не стоит судорожно цепляться ни за один из них. Это место для кремации феномена. Вам необходимо сжигать их, если вы хотите познать истину. Осознавая непостоянство, мы не оставляем страданию шансов. Тут все дело в аналитическом исследовании, которое проводится с помощью мудрости. Например, представьте, что мы приобрели что-то, что нам кажется ценным, И может принести удовольствие Конечно же мы будем чувствовать себя счастливыми Но попробуйте внимательно проанализировать Эти ценности удовольствия Иногда, если мы получаем от чего-то удовольствие долгое время Нам это может запросто надоесть У нас может появиться желание продать или выбросить доставлявший нам удовольствие объект. Если никто его не захочет купить, если никто не захочет его купить, мы его попросту выбросим. Почему так происходит? Какие причины вызывают такое изменение нашего отношения? Все феномены непостоянны, неустойчивы и непрерывно изменяются. В этом причина. Когда нам надоедает то, что раньше доставляло удовольствие, а у нас нет возможности от него избавиться, то и это приводит к страданию. Вот так выглядит ситуация с приносящими удовольствие феноменами. Стоит нам однажды в ней разобраться, и независимо от того, как часто подобные ситуации будут складываться в будущем, наше отношение к ним будет оставаться неизменным. Такова реальность Как говорится в пословице Поняв суть хоть одного из них Поймешь суть всех Время от времени мы будем сталкиваться с тем Что нам не нравится, например Может случиться так, что нас будет раздражать Какой-либо громкий и неприятный звук Подвергните этот звук Аналитическому мышлению И запомните те выводы К которым в результате придете Возможно, в будущем вам подобные звуки Будут даже нравиться Может быть, вы даже будете наслаждаться Теми самыми звуками Которые сейчас вас так раздражают Такое действительно случается И тогда мы вдруг ясно понимаем Ага, ага Все феномены непостоянны, не приводят к удовлетворенности и не обладают независимым существованием. Сваливайте все эти феномены в горнило этих трех универсальных характеристик. Это поможет нам прекратить цепляться за то, что нам нравится, что мы хотим обрести, чем уже владеем и чем сами являемся. В нашем восприятии все феномены будут одинаковыми по своей сущности. Они не будут ничем отличаться друг от друга, тогда все, что мы воспринимаем, станет источником прозрения Дхаммы. Мы здесь собрались для того, чтобы я говорил, а вы меня слушали, и затем размышляли над услышанным. Это просто мои слова, не более того, Когда люди приходят меня послушать, я начинаю говорить. То, о чем мы здесь говорили, не должно остаться лишь темой для долгих разговоров. Мы должны начать действовать. Просто идите и делайте это. Это похоже на то, как мы зовем друзей пойти куда-нибудь с нами. Мы их приглашаем. Если они принимают наше приглашение, то мы вместе... Сразу же трогаемся в путь Без каких-либо дальнейших разглагольствований Мы сказали ровно столько Сколько было необходимо Для того, чтобы начать действовать И на этом разговоры кончились Я могу вам объяснить пару моментов Касающихся медитации Потому что у меня есть соответствующий опыт Но знаете ли И я ведь могу и ошибаться. Поэтому ваша часть работы заключается в том, чтобы проверить все самим и прийти к выводу, правда ли то, что я говорю.